Михаил Афанасьевич Булгаков «Собачье сердце. Чудовищная история». Глава первая О, гляньте на меня! Я погибаю! В юго в подворотне ревет мне отходную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 До костей проела кипяточком. Я теперь вою, вою, вою. Да разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Чем? Неужели же я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире, вор с медной мордой.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 И даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы и спрашивается, чем я их буду лечить. Летом можно смотаться в Сокольнике, там есть особенная, очень хорошая трава. И, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирные набросают граждане, налижешься. И если бы не грым какая-то, что поет на кругу при луне милая Аида, Так что сердце падает. было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал. С судьбой своей мирюсь. Если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас. Живуч собачий дух» но вот тело мое, изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что? Как врезал он кипяточком, под шерсть проел, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей. А кто же вместо меня... Лежащего холостого пса будет бегать по сорным ящикам в поисках питания. Прохватит легкое. Поползу я на животе, слабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу.